Матюш вставал теперь в шесть часов утра, иначе не переделать всех дел. И распорядок дня он изменил, выкроил два часа для занятий. К прежним обязанностям прибавились новые, заседания парламента, и потом, кроме писем, приходилось еще читать две газеты, взрослую и детскую, чтобы быть в курсе событий. Но однажды дворцовые часы пробили в восемь, а из королевской опочивальни не доносилось ни звука. Во дворце переполошились. «Наверное, заболел. Неудивительно, этого давно надо было ожидать. Ни один взрослый король столько не работает. В последнее время он очень похудел и почти ничего не ест. И сердится из-за пустяков. Да, в последнее время он стал раздражителен. Послать за доктором!» Приехал испуганный доктор и без доклада, без стука не вошел, а вбежал в королевскую опочевальню. «Что случилось?» «Который час?» С беспокойством спросил мать уж, протирая глаза. Доктор немедленно приступил к делу. Он торопился, точно боялся, что мать не даст ему договорить до конца. «Мой милый мальчик, я тебя знаю с пеленок. Я старик, и жизнью своей не дорожу. Можешь повесить меня, расстрелять, посадить в тюрьму, мне ничего не страшно. Твой отец, умирая, поручил мне заботиться о тебе. Так вот, я запрещаю тебе вставать с постели». «Всех, кто придет надоедать тебе делами, я велю спустить с лестницы. Ты за один год хочешь сделать столько, сколько другие делают за двадцать лет. Это никуда не годится. Посмотри, на кого ты стал похож. Не король, а жалкий заморыш. Толстякобер-полицмейстеру полезно похудеть, а тебе вредно, потому что ты растешь. О других детях ты позаботился. Завтра двадцать тысяч ребят едут отдыхать, а ты... Ну, посмотри на себя». Мне, старому недотепе, так стыдно, так стыдно. С этими словами доктор протянул Матюшу зеркало. «Ну, взгляни на себя!» — повторил доктор и расплакался. Матюш взял зеркало. Лицо белое, как бумага, губы синие, взгляд печальный, под глазами круги, а тощая шея кажется длинной, как у жирафа. «Заболеешь и умрешь!» — схлипывая, — говорил доктор, — И не кончишь начатого дела. Ты и сейчас уже болен. Матюш отложил зеркало и закрыл глаза. Какое блаженство! Доктор ни разу не назвал его королевским величеством, запретил вставать с постели и поклялся спустить с лестницы всех, кто придет к нему по делам. — Как хорошо, что я болен! — промелькнуло в голове у матьюша, и он поудобнее улегся в постели. — Ну, ясно. Это от переутомления пропал у меня аппетит и сон, — утешал себя мать уж. И кошмары мучают по ночам. Ему снилось, то будто он попал под горячий дождь, который обжигает, как кипяток, то будто ему отрезали ноги и выкололи глаза, то бросили в колодец, приговорив к голодной смерти. Часто у него болела голова. Но у руках он плохо соображал. Ему было стыдно перед Стасиком и Еленкой, особенно перед Клуку которая уже через три недели свободно читала газеты, писала под диктовку и показывала по карте, как проехать из столицы Матюша в страну ее отца, короля Бумдрума. Летом у депутатов парламента каникулы. Деньги есть, порт и корабли тоже есть, дома для детей готовы, с остальными делами справятся министры и чиновники. А ты два месяца будешь отдыхать, сказал доктор. Я должен осмотреть свой порт и корабли. А я не разрешаю. Это сделают без тебя канцлер и министр торговли. А маневры? Ничего. Военный министр справится один. А как же письма ребят? Фелик прочтет. Мать уж вздохнул. Нелегко поручать дела другим, когда ты привык все делать сам. Но мать уж действительно нуждался в отдыхе. Завтрак ему принесли в постель. Потом Клу-Клу рассказывала интересные негритянские сказки. Потом он поиграл со своим любимым Петрушкой, посмотрел книжки с картинками, принесли яичницу из трех яиц, стакан горячего молока и белый хлеб с маслом. И только после того, как он все съел, доктор разрешил ему встать, одеться и посидеть в кресле на террасе. Сидит мать уж на террасе и ни о чем не думает. Тревог и забот как не бывало. И никто его не теребит, не пристает с делами. Ни министры, ни церемонимейстер, ни журналист. Ни одна душа. Сидит и слушает, как птички поют в парке. Слушал-слушал, да заснул и проспал до обеда. «А сейчас мы пообедаем», — добрый доктор улыбался. «После обеда покатаемся немного по парку в экипаже, потом поспим, потом примем в ванну и в постельку» а там поужинаем и спать. Мать уж спал, спал и никак не мог выспаться. Страшные сны снились ему все реже. И аппетит вернулся. За три дня он прибавил полтора кило. «Вот это я понимаю», — радовался доктор. «Если и дальше так пойдет, через неделю я снова буду называть тебя ваше величество. А пока ты не король, а заморыш, сирота несчастный, который за всех болеет душой», а о нем некому позаботиться, потому что у него мамы нет. Через неделю доктор опять дал ему зеркало. «Ну как, похож на короля?» «Нет еще», — ответил матюш. Ему хотелось продлить это блаженное состояние. Еще бы, доктор возится с ним как с маленьким и не называет королевским величеством. Матюш ожил и повеселел, и теперь доктор с трудом загонял его в постель после обеда. А что пишут в газетах? В газетах пишут, что король Матюш болен и, как все дети в его государстве, уезжает завтра отдыхать. Завтра, — обрадовался Матюш, — да, ровно в полдень. А кто еще поедет? Я, капитан, Стасик, Еленка, ну и Клуклу, -клу, ведь нельзя оставить ее одну. Конечно, Клуклу -клу поедет с нами. Но перед отъездом Матюшу все-таки пришлось подписать две бумаги. По делам взрослых его заместителем назначался канцлер, а по ребячьим делам — Фелик. Две недели мать уж ничем серьезным не занимался, только играл. Верховодила в играх Клуклу -клу. То придумает игру в охоту, то в войну, то сплетет шалаш из веток и ребят научит, как это делается. Сначала Клуклу -клу ни за что не хотела надевать туфли. «Что за дикий обычай носить одежду на ногах?» — сетовала она. Потом восстала против платья. «Почему вас, девочки, одеты иначе, чем мальчики? Что за дикость? Оттого они такие неловкие. Попробуй-ка влезь в юбки на дерево или перепрыгни через забор. Проклятая эта юбка вечно путается и мешает. Да ты и так лазаешь по деревьям, как обезьяна. Деревенские мальчишки по сравнению с тобой неповоротливые увольни. А Стасик и мать уж тебе в подметки не годятся». Разве это деревья? расхохоталась Клуклу. На такие палки только двухлетним малышам карабкаться, а я уже большая. Как-то раз дети с интересом наблюдали за белкой, которая ловко перепрыгивала с дерева на дерево. Подумаешь, и я так умею! воскликнула Клуклу. И не успели дети опомниться, как она стащила с себя платье, скинула сандалии скок на дерево. И погоня началась. Белка с ветки на ветку, Клуклу за ней. Белка прыг на другое дерево, а Клуклу -клу — за ней. Погоня продолжалась минут пять, пока, наконец, измученная, загнанная белка не кинулась на землю. Клуклу -клу тоже. Ребята обмерли. Сейчас разобьется. Но она с такой ловкостью то цеплялась за ветки, то отводила их в сторону, что благополучно скатилась вниз и еще успела схватить белку. И не как-нибудь, а за спинку, чтобы та ее не укусила. «А эти северные обезьяны ядовитые?» Что, ты у нас только змеи ядовитые? Клуклу подробно расспросила, как они выглядят, посмотрела картинки с изображением ядовитых змей и отправилась в лес. Она пропадала целый день, где только ее не искали, но все напрасно. Лишь под вечер явилась она домой. Голодная, вся в садинах и царапинах, зато в банке принесла трех живых змей. Как это тебе удалось? Удивились ребята. «Очень просто», — простодушно ответила Клуклу. -клу. Деревенские ребята сначала побаивались Клуклу, -клу, но потом привыкли и полюбили ее. «Вот эта девчонка! Любому мальчишке нос утрет! Интересно, какие же у вас в Африке мальчишки?» «Не хуже и не лучше меня. Это у вас девчонки носят длинные волосы и юбки, и потому не умеют ничего делать».